Глава 9. Биогеохимическое проявление непроходимой грани между живыми и костными естественными телами биосферы. Параграф 128. Биогеохимия вносит в научное изучение явлений жизни совершенно другую трактовку естественных живых тел, живых организмов, биоценозов, живых веществ разнородных и однородных и тому подобное, и сложных костно живых биокостных естественных тел, почв, илов и тому подобное, чем та, который привык в своей тысячелетней работе биолог. Она вносит новое понимание живой природы, не противоречащее по существу старому, но его дополняющее и углубляющее. Рассматривая живой организм в аспекте биосферы, Она обращается к составляющим его атомам, которые неразрывно связаны с атомами, строящими биосферу. Жизнь проявляется в непрерывно идущих, в происходящих в планетном масштабе, закономерных миграциях атомов из биосферы в живое вещество с одной стороны, и с другой стороны, в обратных их миграциях из живого вещества в биосферу. Живое вещество есть совокупность живущих в биосфере организмов, живых естественных тел и изучается в планетном масштабе, тогда как отдельное неделимое, на которое направлено внимание биолога, отходит на второе место в масштабе изучаемых в биогеохимии явлений. Миграция химических элементов, отвечающая живому веществу биосферы, является огромным планетным процессом вызываемым в основном космической энергии Солнца, строящим и определяющим геохимию биосферы и закономерность всех происходящих на ней физико-химических и геологических явлений, определяющих организованность этой земной оболочки. В следующем очерке о биосфере и ноосфере я рассмотрю это явление, насколько оно нам сейчас известно. Параграф 129. Рассматриваемый в атомном аспекте и в своих совокупностях живой организм выявляется в биогеохимии в совершенно другом выражении, как совершенно другое естественное тело, чем в биологии, хотя бы биолог изучал его тоже в его совокупностях, биоценозах, растительных сообществах, стадах, лесах, лугах и так далее. Доходя до атомов химических элементов, до изотопов, биогеохимия проникает в явление жизни в другом аспекте, чем проникает биолог. В некоторых отношениях глубже, но в других она теряет из своего кругозора важные черты жизненных явлений, выдвигаемых в биологии. Морфологический, физиологический, точный облик живой природы и живых особей в частности, является в биогеохимии подсобным представлением в явлениях жизни. Биолог ближе подходит к обычному и красочному для нас миру явлений нас охватывающей живой природы, нераздельную часть которой мы представляем. Изучаемая биологическими науками живая природа ближе к нашим чувственным представлениям. Чем более отвлеченное, другое ее выражение, которые даются биогеохимии. Но оно ярко выражает, с другой стороны, такие проявления жизни, которые отходят на второй план в биологическом подходе к явлениям жизни. Лучше всего это можно видеть в трактовке тел и в других подходах к явлениям жизни естественных природных тел, в частности, таксономических единиц, видов, подвидов, раз родов и тому подобное. Очевидно, все основные выводы биологии, поскольку они основываются на точных научных наблюдениях и опытах, и на логически правильно на них основанном установлении фактов и эмпирических обобщений, являются научными достижениями, не могущими находиться в противоречии с биогеохимическими фактами и эмпирическими обобщениями, совершенно также научно установленными. Исходя из этого, ясным становится, что все естественные живые тела, отвечающие таксономическим единицам биолога, получают новое выражение, в корне отличающееся от прежнего таксономического выражения биолога, но ему по существу тождественное. Параграф 130. Удобнее всего выразить это на чистом примере, на каком-нибудь таксономическом делении, роде, чистой линии, подвиде, виде и так далее. Я остановлюсь на виде. Вид есть для биолога совокупность морфологически однородных неделимых. Он вполне отвечает в биогеохимии однородному видовому живому веществу биогеохимика. Для биолога он определяется формой тела, гистологическим и анатомическим строением, физиологическими функциями, характером покровов, явлениями питания, размножения и тому подобным. Основным является длительность проявления одинаковой морфолого-физиологической структуры организма путем размножения в течение геологического времени, Биолог видит в этом проявление явления наследственности. А морфолога физиологическое точное его описание биологом лежит в основе таксономического его утверждения. Химический состав только начинает серьезно интересовать биолога. Числовые данные, вес, объемы, размножение, размеры, даются далеко не всегда. Даются скорее в качественном их проявлении изредка для иллюстрации количественно. Максимальная их точность, числовое среднее выражение и пределы колебаний, численно выраженные, обычно отсутствуют. Параграф 131. Для биогеохимика биологический вид определяется прежде всего точными числовыми величинами среднего неделимого, совокупность которых составляет видовое живое вещество, совпадающее с видом биолога. Все видовые признаки в биогеохимическом выражении должны быть выражены количественно точно и выражаются в математических величинах, числовых и геометрических. Для геометрического выражения при уточнении работы неизбежно необходимо, и, по-видимому, это всегда возможно, стремиться к количественному его выявлению. Таким образом, биогеохимический живой организм в своей совокупности должен быть выражен числами. Эти числа должны относиться к среднему неделимому. Биогеохимические числа, определяющие вид двоякого рода. Одни из них те же, которые может и должен был бы давать и биолог. Они характеризуют морфологически выделенный индивид вида и резко проявляются на отдельном неделимом. По существу, если бы биолог систематически стремился к количественному выражению изучаемых им явлений, в биологии давно должно было бы скопиться достаточно количественных данных для биогеохимических выводов. В действительности этого не было. В действительности в истории биологических знаний мы видим, что даже точные стремления замерли, для тех количественных признаков вида, которые начинали было обращать на себя внимание биолога. Так довольно обычное для натуралистов второй половины XVIII века числовое определение среднего веса неделимых, особенно для позвоночных, ослабело в последующем столетии. То же самое надо, может быть, в меньшей степени, указать для числа неделимых, создающихся в каждом новом поколении, количеств, исчисленных на неделимое или на пару неделимых, семян, яиц, живых детенышей. Сейчас достаточного числа данных сюда относящихся в биологии нет, и методика их получений не выработана, а разбросанные числа не собраны и рассеяны в океане все растущим качественных выявлений. Нельзя думать, чтобы такой отход от числа и геометрического образа, по существу с ним связанного, делал работу биолога менее точной и глубокой. Даже скорее при этом она может идти более глубоко, чем работа биогеохимика. Точное описание натуралиста-биолога охватывает области явлений, в которые нельзя идти, пока по существу более отвлеченными, выражениями действительности. Биолог в своем точном описании берет за исходную индивид, не считаясь тем, в какой форме он выразит его проявление в других индивидах. Переходя к другим индивидам, он неизбежно дает пределы, в которых данный морфологический признак меняется. Биогеохимик имеет дело с совокупностями и со средними статистическими выражениями явлений. Он обращает при этом основное внимание на математическое выражение явлений, выражение средними числами или геометрическими образами. Неизбежно при этом явление сглаживается, и ряд проявлений, наблюдаемых биологом, биогеохимиком, не охватывается. Биолог в своем стремлении выразить явление жизни, исходя от живого неделимого, шел качественно, уточняя разнородное, шел вглубь и дошел до предела, глазу видимого. Пределом является длина волны лучистых колебаний, ультрафиолетовых, невидимой глазу части спектра. Обращая внимание на отдельное неделимое, на нем устанавливая изучаемые им правильности и исходя из повторного наблюдения, Биометрически доходя до среднего, биолог по существу может проникать глубже и охватывать стороны жизненных явлений, которые остаются вне биогеохимического подхода к изучению жизненных явлений. При таком подходе, когда опираются на средние неделимые, параграф 129 биогеохимии, многие важные проявления неделимого сглаживаются. Но биогеохимия может к этим упущенным явлениям подходить в другом аспекте, получить возможность их улавливать, изучая их в ходе геологического времени. Так они проявляются, например, в процессе перехода биосферы в ноосферу и в дочеловеческих стадиях современной биосфере предшествовавших. Параграф 132. Между биологическим и биогеохимическим описанием живых естественных тел, если они правильно сделаны, противоречий быть не может. Как видно из предыдущего, биогеохимия дополняет работу биолога, внося в исследование явлений жизни такие ее проявления, которых мало или совсем не касались биологи. Ее данные гораздо более отвлеченные, чем конкретные и многогранное описание биолога. Это есть общее следствие всякого вхождения в описание живой природы, математического ее охвата, ибо при таком охвате неизбежно принимаются во внимание только некоторые основные черты явления, а большая же часть описываемых при качественном его выражении признаков как усложняющих второстепенных частности, отбрасывается. Биогеохимия исходит из атомов и изучает влияние атомов, строящих живой организм, на геохимию биосферы, на ее атомную структуру. Из множества признаков живого организма она выбирает немногие, но это будут как раз наиболее существенные в их отражении в биосфере. Определяя все явления живого организма и его самого точного, химически, геометрически и физически, она сводит организм на меру и на число. Точно определенное позволяет сводить его к числовым константам. Число этих констант для каждого вида незначительно. Биогеохимия определяет живое вещество, видовое в частности, следующими числовыми константами. Первое среднее число атомов в среднем неделимом вида для всех химических элементов входящих в данное живое вещество эти числа получаются точным химическим количественным анализом можно выразить их и в процентах числа атомов и в процентах их веса количество атомов или их вес должно относиться к среднему организму второе Средний вес среднего неделимого получается взвешиванием достаточного количества неделимых. Третье – средняя скорость заселения биосферы данным организмом благодаря его размножению. Эта константа заселения планеты может быть выражена или в числе неделимых, или в весе, создаваемого в единицу времени нового нарождающегося потомства. Это важнейшая константа, отвечающая биогеохимической энергии. Ее значение связано с тем, что она численно связывает миграцию элементов любого вида организмов в природных условиях его жизни, учитывая быстроту создания новых поколений данных видов и предельную плоскость поверхности, на которой такое создание может иметь место, с планетой, с биосферой. Этим путем вводится в число, характеризующее таксономическую единицу величина, связанная со свойствами планеты и со свойствами данного организма. Эти три рода величин, получаемые наблюдением, легко могут быть выражены в виде числовых характерных констант. Для первых двух это совершенно ясно и легко договориться о форме этих констант об их числовых выражениях. А надо при этом иметь в виду, что биогеохимик изучает совокупности организмов во внешней среде. Средой для него является биосфера, которая имеет строго определенные размеры. Почти неизменные или неизменные в геологическом времени. Если они в геологическом времени и изменяются, то для живых организмов, в совокупности, жизнь которых идет в пределах исторического времени, Они могут быть в наблюдениях приняты беззаметные ошибки, исчезающими в средних числах совокупностей живых веществ неизменными. В действительности, биосфера является единым целым большим биокосным естественным телом, в среде которого идут все биогеохимические явления. Среднее число атомов и вес живого однородного вещества зависит всецело от строения биосферы, но для данных констант, по методике их установления, размеры биосферы могут не приниматься во внимание. Иначе получается число для средней скорости заселения биосферы данным однородным живым веществом. В него надо ввести размеры биосферы. Параграф 133. Но эти три рода констант не охватывают всех биологических проблем, с которыми должен считаться биогеохимик и которые он пытается полно выразить числом. Есть еще одно основное явление, малоохваченное научной работой и научной мыслью, для которого в данный момент нет простого и удобного числового выражения. Однако числовое выражение его возможно, и биогеохимия не может без него обойтись извилистым сложным ходом истории научного знания, биогеохимик подошел здесь к новой, научно необработанной области явлений, далеко выходящей за пределы точно определенной области биогеохимии. Как это нередко бывает, он в таком случае должен пытаться сам создать числовое выражение для этих новых явлений, к которым так конкретно в точной наблюдательной и экспериментальной работе. Он подошел. Он не может идти дальше, не расчистив себе предварительно путь. Это явления провизны или визны, которые остались вне обработки научной и философской мыслью. Даже геометрические это явление едва затронуто. А между тем это, несомненно, одно из важных геометрических свойств реального пространства, наблюдаемого в космосе, на свойствах которого строится геометрия. Правизна-левизна, однако, не всегда наблюдается в геометрии. Она свойственна только некоторым формам геометрии. И, например, не проявляется в геометриях четных измерений. Точное исследования геометрии провизны или левизны имеет огромное значение для углубления биогеохимической работы. Пастер, примечание Пастер-Луи, творчество, том 1, Париж, 1922 год. Конец примечания. Первый исходя из опыта и наблюдения уловил в 1860-х, 1880-х годах его основное значение в биогеохимических процессах и его корни вне круга жизни в космическом аспекте. Примечание. Смотри, верна скеви, биогеохимические очерки 1922-1932 год. А Москва 1940 год. Страница 188-195. Хотя Пастер был далеко впереди своего времени, и в кристаллографии, ибо он хорошо знал работы Браве, который гораздо позже повлиял на научную мысль вне Франции. Конец примечания. Он выдвинул одно из проявлений левизны-провизны, так называемую диссимметрию. Примечание. Странным образом, это слово было главным образом в немецкой литературе записано словом асимметрия. Но асимметрия отвечает отсутствию симметрии, а в однородных структурах она отвечает гемиэдрии триклинной системы. Эта номенклатура, которой, идя вслед за немцами, пользуются и у нас в научной литературе, очевидно, должна быть отменена, так как она вносит путаницу. конец Примечание. К сожалению, это название очень неудачное, связанное с кристаллографическими представлениями первой половины XIX столетия, внесло путаницу в научную мысль, так как оно не охватывало всего явления в целом, как его правильно понимал Пастер, и как это не вытекало из диссимметрии в кристаллографическом ее определении. В действительности мы имеем дело здесь с особыми геометрическими и физическими свойствами пространства, занятого живыми организмами, их совокупностями и в биосфере только им свойственного. Примечание пастерни связывает с провизной или визной человека конец примечания. Я буду в дальнейшем употреблять для его изложения термин внесенный п кюри состояние пространства уточнивший его, однако. Можно сейчас сказать, что Пастер открыл существование для живых организмов особого иного, чем обычное физически, геометрически характеризуемое состояние пространства, состояние левизны и провизны. Это состояние пространства существует в биосфере только для явления жизни, то есть в живых и в биокостных естественных телах. Удобно в этом смысле, поскольку мы говорим о реальных явлениях избегать, когда это возможно, понятие «жизнь» и заменять его в биогеохимии особым состоянием пространства, состоянием провизны-левизны живых естественных тел, живых веществ и той части биокосных естественных тел, которая из них состоит. Параграф 134 Это позволяет нам избавиться от огромного исторически сложившегося наследия научных определений и исканий, связанных с философскими и религиозными построениями. Они глубоко проникают в научную биологическую мысль, больше чем в какую-нибудь другую область естествознания. Это и понятно, так как дело идет об области явлений, в которой наряду с наукой, философией и религией еще недавно занимали господствующее положение а сейчас охватывают ее по каждой теме. Это давало научной работе известную социальную силу и интерес, но еще больше ослабляло и искажало научное искание. Чем меньше будет влияние философии и религии, тем свободнее и производительнее, а может двигаться научная мысль в этой области научного знания. Основной причиной такого влияния, особенно философии, является искание объяснение свойств жизни. Жизнь, взятая как единое целое, рассматривается при этом не как совокупность живых организмов, живых естественных тел, а как особое проявление чего-то, в природе ярко выявленное прежде всего в живых организмах, но может быть не только в них имеющее место. Мне кажется, что допущение жизни как особого свойства, могущего проявляться вне конкретной связи с функциями живого организма, Открывая широкий простор в биологии, проникновению в нее философских, не говоря уже о религиозных, мистических представлений. Вся биология до сих пор проникнута извне, проникшими в нее допущениями. Безразлично будут ли то душа, духовное начало, жизненная энергия, энтелехия, жизненная сила, безразлично. Подставляя эти особые жизненные свойства вместо конкретных данных опыта или наблюдения, вместо живых естественных тел, живых существ или живых веществ, то есть совокупности живых существ, биолог незаметно для себя выводит в науку огромную область представлений, создавшихся вне точного знания, в огромной области гуманитарных наук и философии. Конечно, в действительности точный натуралист, исследователь никогда не выходит за пределы живого организма и изучает жизнь только постольку, поскольку она проявляется в строении и свойствах живых организмов. Оно наряду с этим при таком расширении понятия жизни допустимы и другие представления о месте ее проявления, с которыми приходится считаться. Такие представления имели место в натурфилософских исканиях и в научных исследованиях над спиритическими, психологическими и парапсихическими явлениями. Так как они могут изучаться на отдельном живом существе, их отсутствие априори не может считаться доказанным, и ученый в этих условиях, работающий и ясно это осознающий, обязан проверить, существует ли указанное явление. Вопрос может быть решен не логическими рассуждениями и не историческими изысканиями, но только точно поставленным научным опытом и наблюдением. До сих пор опыт давал отрицательный результат с точки зрения спиритуалистических объяснений, но открываются явления, указывающие на существование свойств живых организмов, не зарегистрированных точным знанием. Это дает возможность неправильного переноса этих достижений как указаний на существование особых свойств жизни. В действительности это только указывает на существование новых свойств живого естественного тела. Область научного знания есть область по своей структуре чрезвычайно сложная, и не всегда легко в ней отделить то, что основывается на точных фактах и на логических из них выводах, и то, что является гипотезой, интуицией или исторически вросло в нее из чуждой науки среды философии или религии, в которых лежат корни этих представлений. Представления о жизни, не связанные с живым организмом или с его совокупностями, или косвенно с ним связанные, имеют тем более право на существование, что диапазон жизненных проявлений живых существ чрезвычайно велик, и что все наши знания неразрывно связаны с наиболее глубокой и мощной нервной организацией представителя жизни Homo sapiens. При этом приходится различать проявление живого организма в двух аспектах – в проявлении совокупности живых организмов, как это имеет место в биогеохимии, и, во-вторых, в проявлении отдельных особей для человека, отдельной личности – в ряде случаев резко отходящих от среднего уровня. В значительной степени, исходя из проявлений, свойственных человеку, и сознавая или принимая основную тождественность проявления жизни для всех живых организмов, создалась в науке огромная область наук гуманитарных, в которых на первое место становятся такие проявления живых организмов, которые для подавляющего большинства их не существуют а часто свойственны только человеку. Явления, изучаемые биогеохимией, имеют дело только с совокупностями организмов, и при изучении их нет никакой надобности выходить за рамки явлений, совокупностями связанных. Здесь мы можем совершенно спокойно выделить как общее свойство жизни, понимая под ней совокупности живых организмов, особое состояние пространства, ею занятого, И однако мы сейчас встречаемся с необходимостью в биогеохимии сталкиваться с такими проявлениями живых веществ в биосфере, в которых отдельная личность человеческой совокупности может оказывать огромное влияние на процессы, идущие в биосфере. Это как раз имеет место в настоящий исторический момент, когда мы изучаем переход биосферы в ноосферу. Мы изучаем здесь влияние в геологическом процессе научной мысли. И в этом случае нередко мысли воли отдельной личности могут резко изменять и проявляться в природном процессе. Параграф 135. Представление о живом веществе в биогеохимии, то есть в совокупности живых естественных тел, должно быть выражено так же, как давно это сделано для костных естественных тел, должно быть всецело построено на точных числах. а Для костных тел, например, для астрономических наблюдений, это начали тысячелетия назад. Но для химических и физических свойств, для описания минералов, географических явлений и тому подобного, это было сделано только за последние три столетия. Со второй половины XIX века такой охват костных естественных тел биосферы стал общеобязательным. Частично захвачены животные и растения, и количество полученных чисел неудержимо растет и исчисляется миллионами. В биогеохимии это будут числа веса живого вещества, числа атомного и весового его состава, числа размножения, биогеохимической энергии, заселения планеты, количественно выраженная провизна или визна. Когда так полученное представление о живом веществе было сравнено с численно выраженными костными или биокостными, естественными телами биосферы, выяснилась сразу, во-первых, возможность такого сравнения, логически не вызывающая и раньше сомнения, и во-вторых, существование резкого материально-энергетического различия между живыми и костными естественными телами. Нет в биосфере процессов, где бы это различие исчезло. При наличии непрерывного биогенного обмена атомов и энергии между живыми и костными естественными телами биосферы существует целая пропасть в их строении и свойствах. Это различие есть научный факт, а вернее, научное обобщение. Следствием из него является отрицание возможности существования самопроизвольного зарождения живых организмов из костных естественных тел в условиях современных и существовавших в течение всего геологического времени, то есть в течение двух миллиардов лет. Это до сих пор под влиянием философских, но не научных соображений не осознается многими учеными и широко распространено философской и популярной научной литературе. Сотни лет и по сейчас идут попытки опытов над абиогенезом. А в биогеохимии отсутствие перехода является эмпирическим и научным обобщением, а не гипотезой или теоретическим построением. Эмпирическое это обобщение следующее. Между живыми и костными естественными телами биосферы нет переходов. Граница между ними на всем протяжении геологической истории резкая и ясная. Материально-энергетически, в своей геометрии, живое естественное тело, живой организм, отличен от естественного тела костного. Вещество биосферы состоит из двух состояний материально-энергетически различных, живого и костного. Живое вещество, хотя в биосфере материально ничтожное энергетически, выступает в ней на первое место. Этим определяется новое чрезвычайно важное свойство биосферы – ее геометрическая разнородность. Можно допустить, как мы это увидим в параграфе 138, что живое вещество проявляет иную геометрию, чем геометрия Евклида. Параграф 136. Прежде чем идти дальше, необходимо попытаться сделать анализ основных данных о нашем понимании жизни и ввести некоторые новые понятия. Я уже касался раньше существования биокостных естественных тел, параграф 123. Здесь необходимо в нескольких словах на них остановиться. Только что я указал, что мы можем рассматривать и саму биосферу как биокостное тело. В сущности, всякий организм представляет собой биокостное тело. В нем не все живое, а во время его питания и дыхания непрерывно попадают в него костные тела, которые от него совсем неотделимы. Частью они попадают в него как посторонние тела механически, как тела ему по существу ненужные или значения которых мы не понимаем. При исчислении веса и химического состава живого организма в биосфере нельзя не принимать в расчеты это постороннее вещество всегда входящие в состав организма. Без них живого организма в биосфере нет. Это вещество должно учитываться в средних числах, в совокупностях организмов, так как оно является отражением своеобразной биогенной миграции атомов, основного явления, изучаемого биогеохимией. Я не буду здесь на этом останавливаться и это доказывать, но приведу один-два примера. А дождевые черви или галатури постоянно содержат внутри своего тела почву или ил, процент которых составляет заметную часть их тела и которые немедленно подвергаются в их организме многочисленным биохимическим реакциям. Эти организмы в биосфере без такого стороннего, казалось, вещества ни секунды не существуют, то есть жить не могут. В биогеохимии мы должны принимать их во внимание такими, какие они есть и живут, они очищенными и освобожденными от этих всегда существующих в них веществ. Это более резкие примеры, но для всякого живого организма мы имеем части его тела, которые в живом процессе, поддерживающих жизнь в миграциях атомов, вечно изменчивом жизненном равновесии, в явлениях метаболизма, дыхания и питания, Они могут считаться, строго говоря, каждая в отдельности живой. Живой организм есть всегда до известной степени биокосное естественное тело, но в нем, в момент жизни, вещество жизни, охваченное резко по массе, но не всегда по объему, преобладает. Взятое в целом такое биокосное тело резко проявляет свои живые свойства, даже в том случае когда по объему они в нем не являются преобладающими. Например, в ряде организмов огромные части занятого ими пространства представляют газовые полости и пузыри. Эти газовые полости, конечно, не являются живыми, но мы увидим ниже, что они геометрически являются отличными от костных естественных тел. Живой организм взятый в целом, хотя и является таким образом до известной степени, по своему составу биокостным естественным телом, оно резко отличается от настоящих биокостных тел, прежде всего свойствами занятого им пространства. И геометрически, и физически это пространство иное, чем пространство костных естественных тел биосферы. Но больше того, он представляет в биосфере авторкическую систему, которая является единой самодавляющей способные защищаться и активно реагировать на внешнюю и внутреннюю среду и на другие живые организмы. Животный организм проявляется в биосфере как чуждое и маленькое целое, как свой собственный отдельный мирок, монада, с внешней средой закономерно связанное. Биокосное тела есть более сложная система из живых организмов, монад и костных естественных тел находящихся во взаимодействии, оно друг с другом не смешивающихся. Подавляющее большинство природных вод, почвы, илы и тому подобное являются бесчисленные примеры биокостных естественных тел. Параграф 137. Мне кажется, давно настало время принять за исходное для научной работы это резкое, энергетически-материальное различие между живой и костной материей биосферы, устанавливаемая биогеохимией, и научно учитывать научные выводы из такого сравнения вытекающие. Я в самых кратких чертах последующем отмечу здесь эти различия, которые, как мы увидим, далеки от тех, которые используются биологами и философами Запада в их виталистически-материалистической длящейся века контраверсия Они не видны и не ясны, когда исследуют отдельный организм и проявляются как реальное явление, как факт, когда берут их совокупности. Они малозаметны для натуралиста, исследующего индивидуум, и ярко выявляются в живом веществе биосферы. И они таковы, Мне кажется, что они с представлением о жизни как о частном планетном явлении. Параграф 138. Главнейшие из этих отличий следующие. Первое. Жизнь на Земле только в биосфере проявляется во-первых в виде живых организмов, живых естественных тел, имеющих свой авторгический объем, поле жизни как в срезе всемирного тяготения, так и в микроскопическом разрезе мира. Примечание. Смотри, например, Вернадские В.И. биогеохимические очерки. Страница 91, 136 и другие. Конец примечания. Где силы тяготения не господствуют, имеют второстепенное значение. Как известно, примечание джагеровые Лекции по симметрии и его французские статьи конец примечания размеры естественных тел отнюдь не являются безразличным признаком наоборот они являются может быть самым характерным признаком в системе реальности а для живых организмов диапазон этих явлений очень велик от одного порядка с большими молекулами химических соединений порядка по параметрам 10 в шестой степени сантиметров он доходит для Больших индивидуумов растений и животных до параметра 104 см диапазон равен 10 в десятой степени. Состояние пространства объема отвечающего телу живого организма, как бы оно мало или велико ни было диссиметрично. Это проявляется в провизне или визне. Примечание по-видимому, оба проявления провизна или визна должны существовать вопреки тому, что думал Пастер. Однако это не доказано. Надо проверить. Людвиг В. Дас Проблема правого и левого в Терайхе. Лейпциг, 1932 год. Сравните. Замечание Вайвернацкого. Проблемы биогеохимии. Выпуск 1 Значение биогеохимии для познания биосферы. Москва. 1933 год, страница 27-31. Биогеохимические очерки, страница 186-193. Конец примечания. В неравенстве явлений. Посолонь и противопосолонь. В биосфере это свойство пространства, присуще только живым организмам. Органогенные минералы. Нефть, угли, гумус и так далее. Сохраняют геологически долгое соединение, биохимически полученные, в которых отличие провизны или визны ясно выражено, но это свойство не восстанавливается при геохимическом разрушении. Такое состояние пространства в живом организме удобно назвать диссимметрией пастера. Примечание: Смотри, Вернадский ВИ проблемы биогеохимии, выпуск 4, страница 16. Конец примечания. Второе. Основным свойством дисимметрии, то есть особого состояния пространства времени, отвечающего жизни и занятому ею объему, является то, что причина и следствие явлений в нем наблюдаемых должны отвечать одной и той же дисимметрии. Примечание, учитывая, что состояние пространства Кюри, выявляющее дисимметрию, то есть нарушение симметрии, Могут быть различные, например, диссиметрия магнитного поля. Конец примечания. В кристаллических телах, образуемых организмами, необходимыми для их жизни, диссиметрия выражается в преобладании левых или правых изомеров. Возможно, что прав Пастер, который считал, что для основных тел, необходимых для жизни, для белков и продуктов их распада, Примечание. Смотри Вернацкие ВИ биогеохимические очерки. Изучение явлений жизни и новая физика. Страница 175. Конец примечания. Всегда господствуют левые изомеры. Эта область явления, к сожалению, мало изучена, и можно здесь ожидать в ближайшее время неожиданных по важности открытий. Пьер Кюри совершенно правильно учел возможность разной формы дисимметрии и выразил геометрическую структуру, связь, при этом выявляемую в положении, что дисимметрическое явление вызывается такой же дисимметрической причиной. Исходя из этого принципа, можно назвать его принципом Кюри, следует, что особое состояние пространства жизни обладает особой геометрией которая не является обычной геометрией Евклида. Примечание Кюри Пьер работы Париж 1908 год. Кюри и в кристаллографии углубил ходячие представления. Некоторые его важные поправки к распространенным в это время 1880 год пониманием кристаллографии были тогда открыты им вновь и введены в жизнь, хотя потом найдены и другие авторы. Работы которых были забыты. Конец примечания Я буду принимать это как рабочую гипотезу, пока она не будет теоретически проверена. Эта область явления в основных чертах была выяснена в работах Пастера в 1860-1880-х годах. Примечание. Пастер Л исследование молекулярной симметрии натуральные органические продукты. Уроки в химическом обществе. Париж, 20 января и 3 февраля 1860 года. Уроки химии преподавали в 1860 году М. М. Пастер, Кавур, Вюрц, Бертело, Сен-Клер-де-Виль, Бараль и Дюма. Париж, 1861 год. Страница 1-48. Париж, 1922 год. Страница 243. Вернадский В.И. «Биогеохимические очерки». Страница 188-195. Конец примечания. Пьер Кюри в 1890-х годах углубился в эти явления, но внезапная смерть прервала в 1906 году его жизнь, прежде чем он успел изложить свои достижения. Примечание. Он был раздавлен ломовым извозчиком при переходе одной из улиц Парижа 19 апреля 1907 года. Конец примечания. Понятие о состоянии пространства «Espace d'Etat» введено в науку в его биографии, изданной в 1925 году. Примечание. Эта биография написана по словам М. Кюри, главным образом его дочерью, и Жулио Кюри. В ней говорится о диссиметрии как о состоянии пространства, определение которое встречается и в выписке из дневника Пьера Кюри. Конец примечания. О его женой и дочерью. Так он определял в кругу своей семьи диссиметрию Пастера в эпоху своей творческой работы над этой проблемой, которой не суждено было быть опубликованной и написанной. Третье. Реальным логически правильным выводом из принципа Пастера-Кюри является принцип Рэдди. Примечание. Смотри Вернадский В.И. Очерки геохимии. Москва. 1934 год. Страница 209-210. Впервые выделен мною как принцип Реди в 1924 году. Вернадский В. Геохимия. Париж. 1924 год. Конец примечания. Регулирующий создание организмов в биосфере. Omne vivum ex vivo. Примечание. Все живое из яйца появляется. Латинское. Закон биогенеза, означающий, что современные организмы не возникают спонтанно в природе из неживого. Примечание редактора. Конец примечания является проявлением дисиметрии Пастера, ибо иным путем создаться в биосфере провизна ливизна отвечающая дисиметрии Пастера, не может. В сущности, это поддержание длительности жизни в течение всего геологического времени делением, почкованием или рождением является основным проявлением особого пространства времени живых естественных тел его особой геометрии. Четвертое. Реальным логически правильным выводом из принципа Пастера-Кюри будет и то, что явления, отвечающие жизни, будут необратимы во времени, так как пространство живого организма при диссимметрии Пастера может обладать только полярными векторами, каким и будет для него вектор времени. Примечание. Смотри Вернадский в. и Проблема времени в современной науке. Конец примечания Пятое. В биосфере принцип Рейди проявляется расселением организмов благодаря размножению, явлением, которое имеет первостепенное значение в ее структуре. Расселение вызывает в биосфере биогенную миграцию атомов и сопровождается огромным выделением свободной энергии, биогеохимической энергии. Примечание. Понятие введено мною в 1926-1927 годах. Смотри Вернадский В.И. о размножении организмов и его значении в механизме биосферы. Известие Академии наук, 6 серия, 1926 год, том 20, номер 9, страница 697-726. А Номер 12, страница 1053-1060, он же Биосфера, Ленинград, 1926 год, конец примечания. Эта биогеохимическая энергия проявляется в аспекте исторического времени. Биогенные миграции биосферы резко отличаются от миграций химических элементов, не связанных с живым веществом. Это последнее явление становится видным а в массе земного вещества проявляется только в аспекте геологического времени. Шестое. Чрезвычайно характерным является предельно максимальная, обусловленное величиной комплексов атомов, числом Лошмита, в первую очередь, и предельной скоростью волнообразных движений и звука, в том числе и дыхания в газовой или водной атмосфере, Величина биогеохимической энергии размножения. Одним из следствий отсюда являются исключительное значение микроскопически дисперсного живого вещества и огромная роль его в рассеянии химических элементов в биосфере. Это связано с законами термодинамики, с максимальным использованием свободной энергии. Седьмое. Биогенная миграция элементов связана с дыханием организмов прежде всего и обусловлена размерами и свойствами костного вещества планеты. Благодаря этому она имеет предел, связанный с одной стороны, с Лошмиттовым числом, определяющим количество газовых молекул в одном сантиметре кубическом объеме, а следовательнее количество неделимых, находящихся с ними в дыхательном обмене а с другой стороны, она связана с размножением, на котором отражаются размеры земной поверхности, поверхности биосферы. Восьмое. Площадь, доступная заселению организмами, ограничена. Откуда следует существование предельного количества массы жизни живого вещества, могущего существовать на нашей планете? Эта величина постоянная, в определенных небольших пределах колебаний в течение геологического времени. Девятое. Наиболее быстро идет размножение в микроскопическом разрезе мира, благодаря чему числу Лотшмитта пункт шестой есть предел размером организма, так как размножение обратно пропорционально объему организма. Правило Е сне детского. Ниже известного размера могут существовать организмы, проявляющие размножение временами, разрушая взрывом среду своей жизни, живой организм и быстро переходящие в латентное состояние. Десятое. Живые организмы, обладая метаболизмом, сами создают свой химический элементарный состав, являющийся характерным и видовым их признаком и остающийся неизменным в определенных пределах. Мы имеем здесь аналогию с определенными химическими соединениями без стихиометрических отношений. Одиннадцатое. В связи с большой величиной биогеохимической энергии, мы имеем здесь миллионы естественных биогенных тел видов, организмов и еще большие миллионы миллионов создающихся в них биохимически-химических соединений в отличие от костной материи с ее двумя-тремя тысячами минералов и отвечающих им химических соединений. 12. -е. В результате радиоактивного распада элементов и биогеохимической энергии биосфера с ходом времени накапливает свободную энергию, и созданием ноосферы процесс этот чрезвычайно усиливается. Эктропия. 13. -е. Живые организмы обладают способностью изменять изотопические смеси химических элементов, то есть атомные веса химических элементов внутри самого мельчайшего объема живого тела. Аналогичные процессы происходят, по-видимому, резко по-иному в костных естественных телах биосферы. Явления эти все очень мало исследованы, но, возможно, допущение – что они проявляются в них только вне биосферы и связаны с газовыми явлениями, идущими в областях высокого давления. Здесь необходимо точное определение атомного веса элементов в так образовавшихся минералах. Параграф 139. Подводя итоги, мы видим, что между живым естественным телом биосферы и его комплексами, живым веществом, и ассоциациями биоциноза и биокостные тела и костными ее естественными телами, минералами, кристаллами, горной породой и тому подобным, в их бесчисленном разнообразии существует резкая непроходимая грань. Это не является философской или научной гипотезой или теорией, это и есть эмпирическое обобщение из бесчисленного множества точно логически и эмпирически установленных фактов. Они могут оспариваться только основываясь на критике этих фактов или противопоставлением им, других, противоречащих тому или иному из указанных в предыдущем 138-м параграфе эмпирических обобщений. Ни логически, ни философски они опровергнуты быть не могут. Они все относятся к определенному естественному телу, живому организму. Все обобщения здесь указанные не выходят за пределы явлений, наблюдаемых в жизни организмов и их совокупностей. Они не касаются и не дают никакого объяснения жизни, они только сводят вместе факты и делают логические выводы из научного описания реальности. Они отвечают логически освоенным понятием биогеохимии, но в области биологической мысли в ее литературном современном выражении Они нередко находятся в противоречии живыми, господствующими о явлениях жизни представлениями. При столкновении философских представлений с этими эмпирическими обобщениями можно оставить их в стороне, и допустима логическая оценка их как философских фикций. Ибо философские представления основаны на анализе общих понятий которые далеко не всегда охватывают целиком лежащие в основе их научные факты и научные эмпирические обобщения. В связи с этим все проблемы, какими, например, занимаются виталисты и материалисты, ученые или философы, безразлично, из нашего кругозора выпадают, и в области нашего изучения мы с ними реально не встречаемся. Жизнь в изучаемых биогеохимии явлениях почти целиком охватывается естественными живыми телами, и только в проблеме ноосферы приходится считаться с факторами, которые, строго говоря, не охватываются обычными представлениями о живых естественных телах, но в биогеохимии мы можем их изучать только в пределах живых естественных тел. Параграф 140 Биология охватывает жизнь более широко, и здесь логически правильно будет поставить вопрос, проявляется ли она в биологических процессах, которые могут нарушать выводы, сделанные на основе живых естественных тел. Теснейшая связь биогеохимии с биологией, которая должна только увеличиваться в дальнейшем, тем самым ставит этот вопрос и в биогеохимии. Дальнейший анализ ноосферы, только что начинающийся, Поставит этот вопрос еще более углубленно и ярко. В биологии огромное значение, можно сказать, основное играет явление, отвечающее свойствам высших форм жизни человека. В широком понимании природных явлений сюда войдут и социальные и духовные проявления человека, которые неразрывно связаны с биологическими основами человеческого организма. Именно здесь мы должны считаться, с чрезвычайным влиянием огромного культурного наследства, связанного с прошлым. Биолог неразрывно связан с этим философским, религиозным и социальным наследством, от которого он не может избавиться целиком, как бы он к этому ни стремился. А в этом отношении резко иное положение биогеохимика, который в своей проблематике ограничен процессами отражающимися в естественных живых телах, с одной стороны, и процессами, зависящими от свойств химических элементов, их смеси изотопов, то есть атомов, с другой. Но все же и для биогеохимика во вскрывшейся перед ним картине ноосферы впервые входит в круг его ведения проявление в биогеохимическом аспекте тех самых высших свойств живого организма, Которые играют такую большую роль в биологии и в философии. И для него поднимается вопрос: имеем ли мы здесь дело с новыми проявлениями явлений жизни, неохватываемых изучаемыми им категориями явлений и выражаемыми константами живого вещества? Или мы здесь имеем дело по существу с теми же явлениями, которые биогеохимически в более слабой степени выражаются во всех живых веществах, им изучаемых. В ноосфере резко биогеохимически проявляется реальное влияние человеческого разума на историю планеты. Человеческий разум является основным предметом философской мысли и в гораздо меньшей степени захвачен научным исследованием, чем все другие биологические проявления на нашей планете. Но биогеохимик при этом изучение, В ноосфере нигде не выходит за пределы живых и биокосных естественных тел и поэтому может оставлять в стороне без внимания все философские и научные гипотезы и теории, связанные с пониманием духовных сторон человеческой мысли. От того или другого решения этих проявлений духовной жизни человека нисколько не нарушатся его выводы. Основным вопросом, который здесь проявляется, будет вопрос о том, Составляет ли человеческий разум, понимая под этим словом в данном случае все духовные проявления личности человека, нечто новое и даже свойственное только высшим позвоночным или даже человеку, или это есть свойство всех живых естественных тел? Тот или иной ответ на этот вопрос не может иметь значения в биогеохимии, так как в ноосфере, решающим и определяющим фактором. Является духовная жизнь человеческой личности в ее специальном выявлении. Параграф 141 В совершенно другом положении находится биолог, который вынужден работать в области сложного духовного окружения, созданного веками философской, религиозной и социальной мыслью, которая на каждом шагу встречается с готовыми понятиями, противоречивыми нередко созданными поэтической и художественной интуицией, опирающимися на самые глубокие проявления человеческой личности. Разобраться и решить эти вопросы он сейчас не в состоянии. Однако, мне кажется, при строгом и осторожном отношении к давлению своей реальной духовной обстановки и при более строгом отношении к понятию жизни, он может свести к минимуму влияние своего духовного окружения. Ибо в действительности биолог изучает, так же как и биогеохимик, не жизнь, а живое вещество в указанном понимании, выдвигая отдельное живое естественное тело, живой организм. А Если живой организм и его совокупность живое вещество тождествен в научной работе биолога с понятием жизни, удобнее для освобождения чуждых научному исследованию философских и теологических понятий исходить и в биологии из понятия живого естественного тела живого организма а не из понятия жизни есть ли или нет проявление жизни помимо живого организма может не интересовать современного биолога так как вся его работа лежит в области исследования живого и мертвого организма. Это в действительности он называет жизнью. Жизнь для философа и теолога, а может быть, и не является идентичной живым организмом и его совокупностями. Биолог и биогеохимик не могут, однако, не считаться существованием другого, большего понимания жизни, чем то, из которого они исходят, веками находящегося в контакте с областью ими изучаемой. Они встречаются с ним на каждом шагу и должны быть все время на чеку от охвата его влиянием. Они должны быть в курсе этих других представлений и оценивать их возможное и допустимое значение в производимой ими работе. Параграф 142. Прежде чем перейти к этому, я считаю полезным свести и представить в новой форме положения. Параграф 130. В форме различия между живыми и костными естественными телами в их проявлениях в биосфере. Вот эта сводка. Костные естественные тела. Первое. Тел, аналогичных живым, естественным, дисперсным телам, в костной части биосферы нет. Дисперсное костное вещество сосредоточивается в биосфере. В более глубоких частях планеты оно заглушается давлением. Оно создается или при умирании живого вещества, или влиянием на биосферу движущихся газовых или жидких фаз, всегда являющихся биокосными телами. Живые естественные тела Живые естественные тела проявляются только в биосфере и только в форме дисперсных тел, в виде живых организмов и их совокупностей в макроскопическом – поше тяготения и в микроскопическом разрезе реальности второе в костных естественных телах нет проявлений провизны или визны не подчиненных законам симметрии твердого тела вследствие этого когда провизна или визна проявляются в однородном а не затропном пространстве кристаллического состояния твердого тела геометрически особого, оно выражающегося в пределах евклидовой геометрии. Они не нарушают законы симметрии и никакого проявления диссимметрии не замечается. провизна левизна характеризует состояние пространства, занятого телом живого организма и его проявление в окружающей живой организм среде. В твердом веществе живых организмов проявляется диссимметрия, Та же диссиметрия проявляется в дисперсных частицах коллоидальных сред, входящих в состав живого вещества. Законы симметрии твердых кристаллических структур нарушены. Диссиметрия может в биосфере образовываться только из диссиметрической среды рождением принцип Кюри. Третье. Новое костное естественное тело создаются физико-химическими и геологическими процессами безотносительно к ранее бывшим естественным телам, живым или костным. Процессы его образования могут идти и в живых телах, изменяясь в своих проявлениях и давая биокостные естественные тела, внедренные в живое естественное тело. А новое живое естественное тело, живой организм, родится только из другого живого организма. А биогенеза в биосфере нет. Нет и признака его былого проявления в геологическом времени. Живой организм родится поколениями из живого такого же, в сущности, близкого организма, принцип Реди. В ходе геологического времени происходят по невыясненным еще сейчас законам процессы мутации. И рождение, морфологически и физиологически нового нового поколения организмов, отличного от старого эволюция видов. Четвертое. Процессы, создающие костное естественное тело, обратимы во времени. Пространство, в котором они идут, неотличимо от изотропного или анизотропного пространства Евклида. процессы создающие живое естественное тело, необратимы во времени. Возможно, что это окажется следствием особого состояния пространства времени, имеющего субстрат, отвечающий неевклидовой геометрии. Пятое. Размножения нет. Создается костное естественное тело физико-химическими и геологическими процессами, синтетически воспроизводимыми экспериментами. Живое естественное тело создается размножением, созданием нового живого естественного тела из предшествующего живого естественного тела, из поколения в поколение. Оно создается сложным биохимическим процессом, не выходя из своего состояния пространства. Шестое. Число костных естественных тел не зависит от размеров планеты, а определяется свойствами Планетной материи энергии. Биосфера получает и отдает непрерывно материю и энергию в космическое пространство. Существует с ним непрерывный материально-энергетический обмен. Число живых естественных тел количественно связано с размерами определенной земной оболочки биосферы, а допустимо и требует проверки рабочая научная гипотеза о космическом обмене живых естественных тел. Седьмое. Площадь и объем проявления костных естественных тел не ограничены в пределах планеты, и масса их колеблется в геологическом времени. Масса живых веществ, совокупности живых естественных тел, близка к пределу и, по-видимому, остается подвижно неизменной в течение геологического времени. Она определяется в конце концов количеством и колебаниями, Лучистой солнечной энергии, охватывающей биосферу. Восьмое. Минимальный размер костного естественного тела определяется дисперсностью материи энергии атомом, электроном, корпускулой, нейтроном и так далее. А максимальный размер определяется размерами планеты, которая сама может быть рассматриваема как биокосное естественное тело. В аспекте нашего изложения он определяется размерами биосферы, которая есть особое биокосное естественное тело. Диапазон размеров огромный – 10 в 22 степени. Минимальный размер живого естественного тела определяется дыханием, главным образом газовой и биогенной миграцией атомов. Принципом Е с детского и числом Лошмидта. Максимальный размер по наблюдению в течение геологического времени не повышает размеров для животных и растений, равных сотням метров. Вероятно, это зависит от глубоких причин, определяющих возможность существования в биокостном естественном теле биосферы состоянии пространства, отвечающих живому естественному телу. Диапазон колебаний равен десяти в десятой степени. Девятое. Химический состав костных естественных тел всецело является функцией состава окружающей среды, в которой они создаются. А можно выразить это так, что он определяется игрой физико-химических и геологических процессов в течение геологического времени. Химический состав живых естественных тел создается ими самими из окружающей среды, из которой они питанием и дыханием выбирают нужные им для жизни и размножения, а для создания новых живых и естественных тел, химические элементы. Они при этом, по-видимому, могут менять состав их изотопов, менять их атомные веса. Подавляющую основную часть своего химического состава, они создают как независимые в определенных размерах тела в биосфере в биокосном естественном теле планеты. 10. Количество разных химических соединений, молекулы кристаллов в костных естественных телах земной коры, следовательно, и биосферы ограничено. Существует немногие тысячи естественных земных, а вероятно и космических химических соединений, молекулы кристаллических пространственных решеток. Этим определяется Ограниченное количество видов костных естественных тел биосферы и ее биокостных естественных тел. Количество химических соединений в живых естественных телах и количество, характеризуемых ими живых естественных тел, безгранично. Мы знаем уже миллионы видов организмов и миллионы миллионов отвечающих им молекул и кристаллических решеток. 11 все природные процессы в области естественных костных тел за исключением явлений радиоактивности уменьшают свободную энергию среды процессы обратимые в данном случае свободную энергию в биосфере природные процессы живого вещества в их отражении в биосфере увеличивают свободную энергию биосферы 12. Изотопические смеси земные химические элементы не меняются в костных естественных телах биосферы за исключением радиоактивного распада. По-видимому, существуют природные процессы за пределами биосферы, движение газов под высокими давлениями, которые нарушают установившуюся изотопическую смесь. но с другой стороны, изучение химических элементов метеоритов галактического вещества указывает, что изотопические смеси в них те же, как и в земных элементах. Постоянство атомных весов установлено только в первом приближении, и возможно, что реально существующие отклонения выявятся при более чувствительной методике. По-видимому, изменение изотопических смесей является характерным для живого вещества свойством. Доказано это для водорода и калия. Явление настоятельно требует точного изучения. Так как оно связано с затратой энергии, то в миграции химических элементов живых веществ теоретически должна быть и реально наблюдается резкая задержка выхода химических элементов из биогенной миграции. Впервые это явление было замечено кафон-бером для азота.